Глава 14 И они подобрали его и похоронили, ибо ничего больше с ним нельзя было поделать. Романа Трестания и Изольди Воину не стыдно плакать над погибшим товарищем. Стыдно не плакать. Впереди затихли, в раз оборвавшись, воинственные его плечи харды. Постепенно улеглась обратно на дорогу пыль, а елочки и сосенки по обочине стали серыми. «Поторопился-то без меня в костяные-то братец!» — приговаривал Жихарь. «Не упрекал, а просто так полагалось. Нам бы прилично было головы вместе сложить». Белый шатер, брошенный кочевниками, был пуст.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 умывая слезой запыленное лицо. Значит, попадешь вправь на небо. Там передай всем от меня низкий поклон. Скажи, чтобы скоро ждали. Попеняя светлому ярили, что весна в нынешнем году была поздняя, Еле дождались. Чтобы такого больше не повторялось. Дождь бога увидишь, вели работать. И перун, чтобы не дремал. В дороге без дождя хорошо, а в поле не очень.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 Жалко, что нет с нами собаки. Я бы ей голову отрубил и бросил в могилу, чтобы показывала дорогу на тот свет. У собак это хорошо получается. Ну да ты грамотный, сам доберешься. Встретится тебе на пути старая старуха, станет предлагать зеленое вино. У глотки у тебя сухо, как водится перед смертью. Но ты от вина откажись. Брось в старую ведьму полынной травкой. я сейчас за ней будимира пошлю конечно неплохо бы могилку покропить петушиной кровью только ведь будимир для нас не петух, а боевой товарищ будимир покосился от греха подальше побрел в лес искать полынь после старухи станет перед тобой воин с двойной секирой и в два человечьих роста с ним ни слова не разговаривай Бей промежду глаз дубинкой и ножом в живот, как я учил. Если ему поддашься, угодишь в новье царство, как после старухиного угощения. Но ты не поддашься. Третьим будет жрец не нашего бога. Голова у него бараньи, значит, и толковать с ним не о чем. Но я тебе пальцы на левой руке пока не закостенели сложу кукишем.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 Не приходили никакие подходящие к случаю заклинания. Лишь почему-то припомнился простой и всем известный любовный заговор. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, что-то нахожу. Она подошла вплотную, протянула хрупкую руку и стала водить пальцем по рисунку на рубахе. Жихарь закрыл глаза и потянул носом. Ничем от нее не пахло ни мертвым, ни живым. «Как странно искажены эти руны», — сказала она. «Можно подумать, они начертаны тысячелетия назад. Здесь написано «Железная дева» или что-то в этом роде. Кто она тебе? Она твоя покровительница?» «Что ж Будимир помалкивает?» — подумал Жихарь. Лучше я подхвачу брат, куда побегу в лес. В таком платье не больно тогда гонит. Хотя это, конечно, полный позор. — Какая там покровительница? — сказал он, стараясь не сорваться на крик. — Просто мне эта рубаха приглянулась. Тут и головушка мертвая, и другие страшилы. Не всякие полезет. Да, — оживился он, — мысли отвлечь красавицу. «Ты не знаешь, что за тварь мы с Яртуром завалили?» Мариган даже не оглянулась на дорогу, где валялось в пыли растоптанное чудовище. «Ах, это!» — она положила ему на грудь ладонь. «Это лишь у вас в глуши могло сохраниться нечто подобное. Была некогда такая игра. Игроки делились на отряды по одиннадцать человек, и те, кто проигрывал... Впрочем, это неинтересно. Ладонь, не теплая, не холодная, гладила его грудь, и богатырь со стыдом услышал в себе вовсе неуместное при разверстой могиле чувство. Заморочило еще, подумал он, и протянул вперед руки. Пальцы не ощутили никакой ткани, а всего остального он уже не помнил до тех пор, покуда не услышал из немеренной дали знакомый голос. «Успокойтесь, сэр Джихар». Я, оказывается, жив, и не стоит вам так отчаиваться и колотиться всем телом о землю. Или вы, может быть, решили этим упражнением укрепить мышцы рук? Жихарь шумно вздохнул, открыл глаза, понял и увидел, что под ним действительно рыхлая земля, а очертания стройного тела на ней стремительно осыпаются и пропадают. Рыжие краснеют легко, охотно и по любому поводу. Богатырь вскочил и спешно привел себя в порядок. Не устаю удивляться причудливым обычаям отдаленных стран и народов, продолжал живехенький принцев голос. Должно быть, ваш похоронный обряд связан с плодородием земли. Чтоб ты сдох, жалобно, сказал Жихарь. Ты откуда? Лицо Яртура оставалось еще бледным, и ноги не держали, но глаза горели веселым блеском. И этот меня! На сеструхи приловил, срам какой. Охнул Жихарь и начал оправдываться. «Это она сама, правда. Хочешь, земли съем?» И потащил в рот добрую горсть. «Я ей говорил, нехорошо, если мы побратимы, значит, она и мне, сестра. Куда там?» «Кому вы говорили, сэр, брат?» Встревожился принц. «А у тебя сестра есть?» Ответил Жихарь вопросом на вопрос. Царь Соломон три вечера убил на то... чтобы обучить богатыря этому нехитрому приему успешному во всякой словесной стычке какая сестра яртур видно тоже кое что усвоил я не уверен до конца и в собственном существовании а вы говорите сестра